сначала немного потом больше а потом зажигается максимум звезд и когда зажегся максимум звезд начинает гаснуть о и город начинает мерцать как гас ну, такой вот ну, как Потухший костер вот Угольки сквозь залу вот так вот мерцают Вот так же мерцает город И город превращается в такую мозаику И эта мозаика всегда, всегда какая-то непостижимая Какая-то такая таинственная И обязательно печальная Обязательно Я ведь сказал то, во что-нибудь самое особенное, ну, не верю. Ну, я сказал, меня нет в жизни женщины. Такая красивая фраза, на мой взгляд. А на самом деле, я не могу себе представить, как это меня нет. Ну, что это значит, меня нет, я этого представить не могу. Я сколько себя помню, что-то я был всегда. Я что-то не помню, чтобы меня не было. Я, хотя, конечно, я знаю, что когда-то меня не было, и когда-нибудь меня не будет. Но это я просто знаю, что вот так вот было и так будет. Но ведь я не знаю, как там. Я не знаю, и не могу себе даже представить. Я знаю только то, что здесь. Вот тут вот. Это я, ну так, немножко знаю, и даже могу про это что-то говорить. Правда, конечно, это из этого совершенно не следует, что я, я все помню, что со мной было. Это совершенно... из этого не следует. Например, вот вчера была вечеринка, а я не помню окончания самой вечеринки. Ну ничего, на утро же придут или позвонят друзья, и они помогут восстановить цепь событий вчерашней вечеринки. И вот это вот восстановление цепи событий вчерашней вечеринки очень часто бывает приятнее и забавнее, чем сама вечеринка. Ну, но, но я не об этом. А а вот на утро после вечеринки бывает такое, знаете, очень ясное такое пронзительное, я бы даже сказал, стержневое чувство, очень определённое, которое можно сформулировать так: вот лучше бы меня не было. Но это очень ясное чувство, знакомое многим. И про него даже говорить тоже нечего. Но есть такое чувство, которое очень сложно уловить, еще сложнее удержать. И Совсем трудно про него говорить Это, например, такое чувство, что я есть Вот чувство, что я есть В каких ситуациях В каких ситуациях это можно почувствовать Ну, например, в такой ситуации Допустим, сидишь ты у костра А у костра в какой ситуации ты можешь сидеть? Ну, только где-нибудь на природе Ну, потому что кто тебе даст взрослому человеку Жечь костер в городе? А на природе же тоже нужно много условий соблюсти. То есть всегда выискивается такое место, чтобы был, например, водоем и и лес. Ну, чтобы было несколько компонентов природы. И вот между водоемом и лесом ты сидишь на природе и жжешь костер. И вот так вот костер разгорелся, сучи за, затрещали, от костра полетели искорти, туда к звездам полетели искорти, а оттуда от звезд прилетают к костру мотыльки. И все это вокруг тебя вот так вот... вот. И как только костер разгорелся, тьма уплотнилась, стала совсем непроницаемой и очень приблизилась к костру. А э, максимально плотная тьма там за спиной в лесу и там в этой тьме остро начинает ощущаться волк. И от этого ты как-то стараешься приблизиться как можно ну, поближе к костру. Все здесь трещит, костерок вот так вот, волк ближе. И там мерцает водоем, звезды, искорки, мотыльки. И вдруг можно почувствовать, что ты сидишь на поверхности планеты. И в этот момент планета ощущается не как что-то такое из кабинета географии, нарисованное на карте полушарий, а как такой огромный круглый предмет, очень большой, очень. И такой, ну весь такой целый. И ты просто сидишь на поверхности этого предмета. И вот так ты сидишь, а здесь из планеты выросла трава. Ну такая зеленая фигня, ну как бы привыкли уже без вопросов. вот И вот тут кончается трава вот где-то вот здесь, и сразу начинается космос. Потому что дальше уже ничего нету. вот А тут сижу я. Примял немного травы. И вот там, где... кончается моя самая непослушная и ну, так торчащая волосинка, ровно в этом месте заканчиваюсь я, и сразу же начинается космос. И вот так вот сидишь, чувствуешь все это, и вдруг чувствуешь, какой ты маленький. И вот это ощущение такое жуткое, но при этом жуть-то такая сладкая, потому что ты чувствуешь, что ты есть маленький, но есть. А ведь то, что ты маленький, но есть, это же космически больше, чем то, что тебя нет. А как-то меня нет, я же представить не могу, потому что у меня есть моя скромная температура тела, которая почему-то все равно выше температуры воздуха. И если меня волк укусит, мне будет больно. А костер, хоть это, конечно, химическая реакция с сильным выделением тепла, все равно это красиво, это видно откуда-то. Или, может, вообще откуда-то. И это красиво. И вот так вот можно... Уловить вот это чувство, что я есть, и, и пытаться будоражить его, и удерживать, чтобы оно не ушло. А есть такое чувство вообще, которое хоть и называется одним словом, но это такое чувство. Вот это чувство называется таким словом, которое на родном языке произносить крайне сложно. На чужом иностранном языке, сколько угодно безответственно его можно говорить. А скажешь на родном языке, тут же об него споткнешься и как бы извиняясь откашляешься. И даже если это слово «подумать» там у себя в мозгу подумаешь, и тут же как бы извиняешься за него, споткнешься и откашляешься. Это слово «любовь». Ну и когда на тебя падает в очередной раз любовь вот эта, как упала на тебя, бабах вот так вот. А причем, каждая следующая любовь, она же сильнее, чем предыдущая. Так как как упала вот так, и ты думаешь, ну ё-моё, ну зачем опять-то, а? Так все было хорошо, рационально, спокойно, удобно. А тут чувствуется сильно и надолго опять. А уже никуда не деться, все уже упало. И ты сам уже знаешь, что все уже. И вот в этом вот состоянии выходишь куда-нибудь по делам. Причем по делам, которые намечены до любви. же во время любви вообще никаких дел. Ну, то есть, собственно, выходит по делам твое туловище. Исполнять какие-то социальные функции. А там творится такое, что ты вышел, вышел, шел, шел, и пропал, и исчез. И тебя не стало. И как бы тебя нет... И ты даже не можешь вспомнить, как это было там и тогда, когда тебя не было. Потому что потом ты вновь появляешься, и мир начинает проявляться, как изображение на фотобумаге. И ты обнаруживаешь себя сидящим на какой-то грязной скамейке, какой-то непонятной тебе и незнакомой тебе части города, на такой грязной скамейке, на которую ты без ни за что бы не сел. И тут какие-то бумажки, какие-то битые стекла, люди куда-то идут, думаешь, как я сюда попал, смотришь на часы и понимаешь, что у тебя довольно долго не было. И надо бы отсюда куда-то выбираться. А куда выбираться? Ну, туда, куда идут все люди. Ты встаешь и идешь за людьми. А куда все идут? А все идут к метро. И ты идешь, и при этом у тебя такое лирическое лицо. Ну, потому что тебе же себя жалко, как это так вот такое стряслось. Как ты, ты себя вот так вот жалеешь, идешь. переживаешь и вдруг встречаешь в толпе людей такое лицо, что тебе тут же становится даже стыдно как-то вот за всю эту лирику. И ты думаешь, господи, что должно было приключиться с человеком, чтобы у него стало такое лицо. А это, например, человек, который стоит и что-то продает возле метро. Или дает бумажки с полезной информацией, или просто сам стоит с полезной информацией на груди. И даже хочется у него эту информацию выяснить как-то или купить у него все то, что он там продает. Но не для того, чтобы он обрадовался, а для того, чтобы хоть лицо его хоть хоть ну, ну хоть на секунду изменилось. но ясно, что уже произошли какие-то такие глобальные процессы, что этого лица ничем не изменить. И ты смотришь на него и думаешь, Господи, а кому сказать спасибо, что я тоже так же вот не стою? А ведь мог бы стоять. Кому сказать спасибо, что я не подметаю дворы или не собираю бутылки в этих дворах? Кому за это сказать спасибо? И вот стоишь в состоянии вот такого вот вопроса, и вдруг на себе такой пристальный взгляд откуда-то со стороны, и в надежде поворачиваешься туда, и видишь, что на самом-то деле это мимо тебя возвышаясь над улицей, проезжает такой большой туристический автобус красивый. А там в этом автобусе сидят туристы.